Глава 22. Шаблоны рвательные, в которой главный герой знакомится с местным буцефалом и окончательно утверждается в звании благородного и великодушного рыцаря. Прекрасное свежее деревенское утро Сергей Михайлович проспал. Да и как было не проспать, если большую часть ночи ему не давали уснуть не вопли наказанного злы дня, а необычайно реалистичные фантазии. Стоило лишь прикрыть глаза, и ему являлась Ливия. То в форме, то в своем провокационном цветастом халате, а то и вовсе обнаженной, с каплями торфяной воды на гибком стане или следами муки на теле, вымешивающей тесто для пирогов на его городской кухне. А первым, кого он увидел, продрав глаза, была «сладкая куриная парочка на подоконнике». Сперва ему сосна даже показалось, что Изольда и Питбуль сидят вдвоем на подоконнике внутри дома. Но, протерев очи как следует кулаком, Куровод узрел сцену, от которой его сердце вновь дрогнуло. Двое, очевидно, влюбленных, сидели, прижавшись друг к другу через стекло, крыло в крыло, шея в шею, гребешок к хохолку. Питбуль временами сползал с кривоватого подоконника. Ему приходилось периодически взмахивать правым крылом для восстановления равновесия и возвращение на место к боку возлюбленной, которую отделяла от него непреодолимая преграда, тем более жестокая, что была совершенно прозрачной, и не скрывала взглядов из-под тишка, которыми одаривала настойчивого кавалера застенчивая дева. «Да ну вас всех знаете куда!» Внезапно рассердился господин Никольский, почему-то отождествивший себя с несчастным ухажером, у которого, что называется, видит око, да зуб не имет. Подхватив в ладошки доверчиво прижавшуюся изольду, он размашистым шагом дошел до нового курятника и посадил девицу в сетчатую темницу. Потерявший из виду предмет своего обожания, Питбуль заволновался призывного прошая ко -о -о, спрыгнул с подоконника и помчался прямо на сергея если из ольда еще раз пожалуется на тебя я точно сверну тебе шею достал понял тоном грозного апостола буркнул куровод и открыл врата петушиного рая и страдавшемуся в одиночестве гаремыке Собственноручно устроив личное счастье верного врага, Сергей пополз к соседскому забору в надежде увидеть кого-то из кормилец. Но, увы и ах, в этот день с халявной кормёжкой он пролетел. А посему, перекусив на скорую руку тем, что нашлось в расставленных на кухне консервах, он ещё какое-то время повозился в доме, окончательно рассортировал вещи и сложил пустые коробки в небольшом чулане. Посчитав на этом миссию по обустройству на новом месте окончательно выполненной, он расположился сибаритствовать на веранде с огромной кружкой кофе и сигаретами. Подремывая в полглазы, господин Никольский мысленно перебирал свои ощущения от последних насыщенных непривычными эмоциями дней. «Похоже, городской психолог был прав». Отдых в среднерусской глубинке начисто вымыл из его сознания и невроз, связанный со скачками ставок, и слепое желание крушить ненавистные мониторы с мелькающими графиками котировок. Все рабочие контакты на телефоне он включил в черный список. Оставил только один, самый важный. Но с него ему пока ни разу не позвонили. Выходит, и без него жизнь не замерла, не остановилась, как он боялся ланшет он за эти дни включал лишь для организации оружия массового и надежного истребления – горластых ночных крикунов. Даже удивительно, почему это в городе он и спал, и ел, и даже в туалет ходил с этим чертовым гаджетом. Значит, есть жизни на Марсе, то есть без гипнотизирующего мерцания злобно оскалившегося надкушенного библейского плода. Да и народ в этом селе оказался другой. Совсем не такой, к какому он привык в своей мегаполисной среде. Шумные, но искренние, порой не особо тактичные, но сострадательные. Нежадные сами и при этом ужасно благодарные. В ответ на проявление мелочевой вроде бы заботы. Не модельной внешности, но покоряющей иной красотой. Той, что идет изнутри и освещает все вокруг. Хорошие, в общем, вернее, замечательные. Непонятный шум за забором отвлек Сергея от философских мыслей. Согласившись с внутренними собеседниками о пользе любопытства в данных обстоятельствах, он тихонько подошел к оградке и аккуратно заглянул к соседям. В подворье заехала телега со странной дощатой будочкой, занимающей почти всю поверхность данного транспортного средства. Перед будочкой на невысокой приступке восседала Анастасия Ниловна, сурово поджатыми в узкую линию губами. Она натянула вожжи крепкой рукой и язычно рявкнула. -р -р -р, окаянный! Альпа вылазила тебе на крыльцо на самый опрёж!» Гнедой окаянный сердито зыркнул, мотнул гривастой башкой, грызанул желтоватыми крупными зубами звякнувшие у дела, но остановился и даже переступил пару шагов назад, толкая обратно телегу мощным крупом. «Да стой ты уже, шельма, от я тебе!» Замахнулась на непослушную животину наездница. «Ба, ты чё такая красная да злая, а? Напекло чё ли?» Испуганно вопросил выскочивший из синей Антоха. «Да, с гридинскими бабами собачилась. Вешим белых кирпичей подавай. А где я им белых возьму? Ежели мне на заводе только и выдали. Еле-еле от пятерых сучи горластых отбрехалося!» Анастасия Ниловна решительно спрыгнула с телеги и принялась спора распрягать свой странный гужевой транспорт. айшо беда у нас в жалдунах, колька гугнявый заболел? Бабы отсказали, что кашляет он дуже сильно, да в горячке уже второй день лежит. Коста его иных они по очереди доили, чтобы сиськи не треснули. Самого-то молоком горячим поили и первачом растерли дважды. А я туда и не проехала бы на телеге». Так что надо тьему трав намудрить до да, жиру медвежьего и свести прям все дни. Свезешь, Антоха, я тебе лужка дам». «Бо, на лесопете никак нельзя». Шмыгнул конопатым носом, погрустневший от полученного задания рыжик. «Какой лесопет! Утопить его хошь? Как-то и я бы на телеге мотнула. Да там так лужи размылые трактор встрянет. Только на коне верхом аль пешком». «Да куды пешком-то на ночь глядя, возвращаться совсем по темноте-то добудешь!» «Не, никаких лесопетов, только на лужке!» «То он меня не слушает!» виновато понурил голову внук. «Как будто это не я правлю, а он, куды хотит, туда и везет! И вообще свернет в поле и пасется, как я не тяну узду! Ух, вредный!» Погрызил мальчишка худеньким кулачком в сторону распоряженного лужка тем временем безмятежно щиплющего яркие малиновые головки сочного клевера в этот момент из синей вышла одетая по форме лили андреевна при виде которой в горле сергея михайловича снова моментально пересохла и запершила а в ширинке зашевелился раздраконенный да нельзя событиями и видениями последних дней и ночей а голодавший по твердой женской руке одноглазый змей «Мама, как же мы его вечером отправим? Туда семь километров, да обратно столько же. Да на строптивом коне. Давайте я попробую на Ниве». «А давайте вы все останетесь дома и напечете мне пирожков». «Уж очень хочется домашних пирожков с капустой». Решительно влез в разговор Сергей, уже не скрываясь, приподнявшись над штакетником. «А я отвезу что надо, куда надо, на лужке, раз там техника не проходит». Изумление отразившееся на лицах всех четверых, включая страшно удивленного лужка, было почти оскорбительным для мужского эго потомственного кубанского казака. А получение доброй памяти атамана Матвея снова всплыли в памяти. Казак без коня а птица без крыльев. Э не мужик, он вовсе ежели с конём управиться не может. разве ж птица курица? коню надо подходить с открытым сердцем и твердой рукой, чтоб понимал, скотина упрямая, кто кого везет, а кто на ком едет. Да не подходи ты от хвоста, кто ж от хвоста к коню ходит. Вот, вот так вот. И в глаза смотри, да на широкой ладони хлеб держи с или сахару кусок. А уж кто что любит, это малец заранее вызнать надо. И слово заветное прямо в ухо шепчи. Только чтобы никто не слышал, шо ты коню говоришь, а то сглазят. А что за слово, дедушка Матвей, заветное которое? Дед усмехнулся в густые снежно-белые усы и ответил. А у каждого свое заветное слово. на то и заветное, шоб только ты да твой конь его слыхали. Доброе оно должно быть, искренне души и должно. «Чтобы конь поверил тебе, сам придумай». Как во сне подошел Сергей к вскинувшемуся жеребцу, ухватил недоуздок и, притянув к самым губам громадную голову оскалившегося зверя, тихо прошелестел в шелковистое ухо. «Только попробуй взбрыкнуть, волчья сыть. Обкорнаю хвост по самые помидоры вместе с помидорами». «Окей, босс, все понял, ты сверху», — согласно всхрапнул верно оценивший ситуацию коняга. «И откуда Сивка-Бурка?» — спросил застывшую с открытым ртом Ниловну Сергей, осаживая твердой рукой вздрагивающего шкурой коня по крутой шее. да так, да я сегодня хлеб развозила по соседним деревням за место Никитишны». «Что ж, приболемши, подруженька моя, я и взяла. Вместе с телегой и лужком кличут конята. А ты че ли верхом умеешь?» Явно не пришедшая в себя от столь потрясающей новости баба Надя переводила взгляд с напыжившегося от осознания собственной значимости мужчины на смиренно опустившего башку непарнокопытного злыдня, известного всей деревне своим скверным нравом. «Верхом-то я умею, не извольте беспокоиться, сударыня. Только вот с седлом было бы как минимум в два раза быстрее». Мысленно тряхнув лихим казацким чубом, с молодцеватой улыбочкой ответил внук атамана. «Ай, чё-то я очкую, братан!» Подпустил дёгтя в бочку мёда осторожный дебил. «Как джегит полетит!» – возразил первобытный самец. И в этот момент Сергей, наконец, посмотрел на Лилию Андреевну, так и не сошедшую с крылечка. Вот, бинго, да! Это был тот самый взгляд прекрасной дамы, готовой повязать свой шарфик на копье, преклонившего перед ней колени рыцаря. Взгляд сеньориты, которой Тореадор посвящает свой смертельный бой с быком. Взгляд леди, узнавшей, что за неё стреляются на дуэли. Бьют морду сопернику в тяжелом поединке на ринге. Взяли молоток и идут прибивать картину. Ой, не туда зарулили. Короче, взгляд женщины, провожающей своего мужчину на подвиг. Да за такой взгляд не то что лужка своенравного. Дикого мамонта готов был оседлать Сергей Михайлович. Нет, трусоватый дебил конечно, сомневался в его способности удержаться в седле. Все же немало лет прошло с тех пор, как он верхом проезжал с дедом по многу километров в день. Но будем считать, что лошадь можно приравнять к велосипеду. Соответственно, навыки езды на этом транспорте он восстановит быстро. Главное, чтобы все грехи произошли не на глазах у свидетелей. «Так где седло брать будем?» – повторил вопрос будущий романтический герой. «В общем, пока бабка мудрила травы для болезного, пока Тоха гонял за седлом к бывшему бригадиру, пока Лилия Андреевна предпринимала робкие попытки отговорить настроившегося на свершение великого поступка мужчину, а потом, стукаясь с ним лбами и смущенно охая, извиняясь каждый раз, показывала ему по карте расположение отдаленной деревушки, пока спохватившийся Сергей кинулся в дом переодеться во что-то более подходящее для верховой прогулки». Прошло еще около сорока минут. Наконец седло и нормальную уздечку привезли. Соседи с интересом уставились на хедро прижавшего уши лужка и сосредоточенного наездника. «Баб Надь, а хлебушка у вас можно одолжить солью?» Попросил Сергей, не сводя глаз лужка, внезапно решившего почесать за ухом задней ногой. «Почти на манер собаки, только стоя». «О, такое в лоб залетит, мало не покажется», — заценил размеры копыта дебил, пряча похолодевшие от страха руки под мышками. «Хм!» — невнятно выразил отношение первобытный человек и хрустнул шейными позвонками, разминаясь. «Как же нет, Михалыч, есть, конечно!» — засуетилась Анастасия Ниловна. Вынесенный через минуту хлебушек, добрых полбуханки, густо посыпанных солью, Под пристальным взглядом транспортного средства поделен Сергеем пополам и на открытой ладони предложен в качестве горюче-смазочного средства. Пару раз клацнув зубами перед недрогнувшей дланью, Лужок, наконец, шумно выдохнул прямо в лицо выдержавшему первое испытание наезднику и милости восхрумкал подношение. «О, ты ладно! вот ты хорошо!» Перекрестилась бабка попутно, перекрестив конягу и с секундной задержкой самого Сергея. Процесс седлания прошел на удивление гладко. Руки, как будто сами, вспомнив детство и поучение деда, встряхнули с силой потник, накинули его на широкую гнедую спину, сверху водрузили седло, наживили подпруги, а затем, предполагая хитрость вредной животины, мужчина, возведенный из простого соседа в ранг уважительного Михалыч, Упёрся как следует ногой в надутое пузо коня, заставляя того выдохнуть лишний воздух, и ловко затянул подпруги на самую последнюю дырочку в ремне. После он накинул уздечку и опять-таки чудо умудрился без особых хлопот вставить у дела, тут же сунув ещё кусочек хлеба в пышущую огнём пасть местного буцефала. «Над-ка, тут а в авоське усё лежит!» И травы, и жир медвежий, и записка кольки. Как заваривать и когда пить?» Сунула в руки Сергея холщевую сумку старшая Апраксина. «Может, разумнее было ему антибиотики уколоть?» Усомнился в правильности выбранных лекарственных средств, привыкший к традиционной медицине городской житель. «Ох, Сергей, нельзя Николаю антибиотики. Реакция у него на них. Мы-то уж давно знаем», серьезно объяснила Лилия Андреевна. «Только вот бабушкиными средствами и лечим его теперь». А, -а, а глубокомысленно протянул мужчина, примиряясь ногой к стремени. Похоже, слова действительно оказались заветными, либо потенциальные коварные планы умная скотина решила воплотить чуть позже, давая шанс господину Никольскому не сверзиться с пьедестала нереальной высоты, на которой он умудрился взлететь столь же лихо, как и в седло на глазах семьи Апраксиных. Сценка парадного выезда казака на войну была лишь немного смазана тохой, который в последний момент кинулся практически под копыта сердито всхрапнувшего коня с воплем. «Тять Сереж, ты этому шельмецу не верь! И смотри, чтобы он тебя не скинул, ежели скинет беда! Сразу поскочит в табун вязги на неделю, потом ловить его там будем!» а «Тебе запаливо!» – хлестанул мальца по мордашке рассекреченный шельмец. Есть кто живой, Николай? Меня к вам с лекарствами прислали. Анастасия, ой, то есть баба Надя. Вот травы вам привёз. Аха. Ответил низкий мужской бас, при звуках которого лужок присел на задние ноги, и тоненько заржал совсем как маленький же ребёнок. Ох, ты гналохкий. Ах ты бат, ты галигалдаты. «Ох, ибо гиботь, герезалес повел, отшаль ги еуба!» Из низенькой избенки выползло чудовище. То самое, про которое так и хочется сказать «обла стозевна лая», то есть смысл этой фразы не понимаешь. Но при виде такого именно это и сказать хочется. Чудовище оказалось высоченным, черногривым, бородатым мужиком. Страшно гнусавым и жутко больным. Болезный отшельник был завернут в старый тулуп, на босых ногах болтыхались валенки. Глаза его слезились, а нос был распухшим и натертым до красного цвета. э простите, я не совсем привычный к вашей артикуляции, поэтому, честно говоря, ни хрена не понял. Давайте я вам просто расскажу и покажу все, о чем меня попросил об обнаде, хорошо? А грязный я, если вы этим интересуетесь, потому как вот это милое животное...» Безусловно, самая прекрасная на всем белом свете. Решила, что она ну не ищет легких путей. И вместо нормальной утоптанной дороги выбрала какую-то кабанью тропку через торфянник, ведущую, к моему удивлению, прямиком к вашему дому. Объяснил Сергей, спешившись и протягивая Николая воську с мешочками трав и каких-то снадобий, завернутых и упакованных Анастасией Ниловной. «Ага, это ор, майор. Лугок, хоть сюды». На протянутой ладони чудовища лежала морковка, маленькая, но с пушистым зеленым хвостом, еще с крупинками черной землицы на ней. Лужок, начав хлопать губами за метр до морковины, аккуратненько взял угощение и блаженно выдохнул сладким морковным духом. «Хагоги, хагоги, лугок!» – оглаживал морду щурящегося от удовольствия коняги Николай. «Я его ворогим гомню!» Он показал ладони и высоту примерно метр земли, что, очевидно, на взгляд Сергея означало, что Николай знавал мерзкую скотину еще совсем всем карапузом, ходившим пешком под... под что там ходят пешком лошадиные карапузы. Через полчаса, через пень-колоду, объяснившись с болящим и пообещав заглянуть еще раз через пару дней, Никольский засобирался в обратный путь. Поскольку засланный травницей казачок понять самого Николая так и не смог, Тот жестами попросил подождать и через пару минут вынес список с необходимыми продуктами, которые он просит закупить, и кошелек с деньгами. От денег Сергей отказался. Нет, не потому, что намеревался оказать благотворительную помощь, а просто потому, что ему было проще сперва все купить, а потом показать счет и забрать ровно столько, сколько было оплачено. Несколько минут непонимающий Николая Сергей и от того, что собеседник его не понимает Николай, припирались на эту тему, но победил Лужок, который подошел и ткнулся мордой в ладонь Николая. «Хагоги, хагоги, Лугок!» Тут же разулыбался мужик. «Моговку еще хохих?» э, «Николай, простите, а можно у вас попросить пару морковин и для меня?» Внезапно осознав, что оставленный на обратный путь хлебушек потерялся на очередном этапе прошедшего баттла, попросил Сергей. Так что путь домой начался в принципе на позитивном настрое. Хотя солнце уже опустилось за кромку леса, и воздух моментально загустел и наполнился влажной прохладцей. «А еще конь очень умное животное. Он и днем, и ночью в любую погоду дорогу домой сам найдет». И «Править им не надо, ежели ты домой вертайся. Так что отпускай поводья и смотри себе по сторонам, любуйся». Не верить деду Матвею у Сергея причин не было, а потому он потянулся в седле, ласково похлопал коня по шее и сказал совершенно искренне, «Молодец, дружок, спасибо тебе, а теперь поехали домой». И они поехали. Вы замечали, что обратный путь всегда кажется немного короче, чем туда. А еще дорога домой воспринимается как-то ярче, что ли, беззаботнее и задорнее. Особенно если ваше транспортное средство само переключается на повышенную скорость и четко вписывается в повороты даже с выключенными фарами. В общем-то, приноровившись к особенностям выданного ему седла, больше похожего по конструкции на ковбойское, Сергей наловчился и легко пружинил на ногах «Апдаун, апдаун, апдаун, апдаун» и начал даже получать удовольствие от поездки. И тут они выехали на прекрасный, чистый, ровный участок дороги, по которой сам бог вместе с великим кентавром велели им жахнуть галопом. Сергей с Лужком решили не перечить воле своих богов и, согласно, сжахнули. Убедившись в том, что конь действительно выбирает верную дорогу даже без управления, Никольский ослабил поводья, все свое внимание переключив на то, чтобы удержать равновесие и не вылететь ногой из стремени, ибо на галопе потеря равновесия чревата падением, и весьма вероятно истекающими из этого травмами. «А Лужок, ну честно, он на самом деле этого не хотел». Он достаточно повредничал на пути в Жалуды и сейчас желал того же, что и Сергей, поскорее вернуться домой и отдохнуть от событий столь насыщенного дня. Но на их пути, на всю ширину дороги, коварно разлилась лужа, которую по дороге к ожидающему их больному они благополучно минули, выбрав кабанью тропу. И лужок, ну, он подумал, что наездник примет решение, по какой стороне обогнуть данное препятствие. А наездник тем временем предоставил тот же выбор умнейшему в мире животному, спешащему домой. И когда до лужи осталось три метра, нашего буцефала заглючило. Он метнулся вправо, потом взял левее, затем как кошка подпрыгнул в воздухе и просто снова остановился на полном ходу. «Мама!» – завопил в полете дебил. ны втарил ему первобытный кавказец. «А тебе его!» В сердцах рявкнул экономист с размаху приземлившись на настрадавшийся уже копчик в центр, наполненный непрозрачной красноватой жидкостью ванны. В голове тут же зашумело от прострелившей боли, а перед глазами замелькали картинки позорного возвращения грязным, побежденным глупой скотиной и без самой, собственно, скотины – которая сейчас наверняка уже скачет себе в то самое Вязьгина, чтобы поржать в табуне над человечком-неудачником». С минуту Никольский сидел в луже с закрытыми глазами, переживая как наяву свой позор. И тут вдруг почувствовал на своей щеке теплое дыхание. Приоткрыв глаз, Никольский увидел виноватую морду скакуна. «Слышь, казак, прости!» «Че слово? Сам не понимаю, как так вышло-то?» Объяснил свой поступок коняга, подталкивая руку Сергея, пытаясь головой залезть ему под мышку. «Ты это правда не обижайся!» нахватайся за меня, я тебе подняться помогу!» «А чего это ты в вязги на свое не скачешь?» Кряхтя и постановая, привстал на дрожащих ногах обиженный казак. «Да это же я тупанул, не ты. Тебя-то за что наказывать? Давай уже лезь в седло. Дальше на первой скорости поедем шагом. А где, кстати, моя морковка?»